Неожиданное наследство Юлия Арниева Дачные приключения по поданке Кто бы знал, что ежегодная доставка рассады для обожаемой бабули обернётся такими приключениями. Наследство будет обременительным и жутко беспокойным, а бабулины тайны привлекательны. Благодаря невероятному и коварному перемещению очутилась наизнанке мира — И теперь мне придётся разобраться с наследством, внезапно возникшими родственничками, и найти путь домой. Но непреодолимые обстоятельства и синеглазый наглец всячески препятствуют осуществлению моих планов. Дорогие читатели! История Эмилии всего лишь сказка. Не ищите логику в поступках героини. Её нет. Автор устал от серьёзных историй и решила, как говорил Карлсон, немного бы Надеюсь, приключения Эмилии вам придутся по душе. Пишу пока без графика, по велению моей неуёмной музы. Пы-сы. Все события и персонажи вымышлены. Любое сходство с реальными событиями — случайно. А вообще я пишу про умных и сильных духом женщин. Заглядывайте. В каждой моей книге не менее 15 бесплатных глав. Это поможет определиться, ваша история или нет. Приятного чтения. С уважением, Юлия. Глава 1 Ну и где он? Недовольно проворчала, сворачивая в очередной узкий проулок, такой узкий, что даже моя букашка едва не задевала зеркалами заборы. Садовое и некоммерческое товарищество с прозаичным названием «Садовод-5» я знала на отлично и прекрасно ориентировалась в хитросплетениях улочек. Ведь в этом зелёном мирке, подальше от шумного и загазованного города, я проводила всё лето, начиная с младенчества. Здесь всё было родным и знакомым. Длинные и узкие улицы, пожарный пруд с утками и горластыми лягушками, раскидистая черёмуха с душистыми цветами каждой весной, разросшийся куст сирени у голубого штакетника — Самая вкусная малина и её хозяйка, вредная бабка дуся живущая в начале седьмой улицы. Жгучая крапива, который отходил нас дед Тарас из-за сломанной ветки яблоньки. И старый пёс-дружок, не раз загонявший нас на сарай тётки Анны. Я здесь знала каждый кустик, каждый подорожник, которым наш отважный отряд не единожды лечил боевые раны». Однако сегодня, доставляя на своей букашке помидорную, огуречную, кабачковую, баклажанную, и только бабуля знает, какую рассаду, а также дачный инвентарь, газовую плитку, огромный баллон, чайник, канистру с водой и еще кучу всего нужного, чтобы до октября обосноваться на даче, под самую крышу загрузив свою первую и оттого горячо любимую машинку. Я в этот же час петляю по узким знакомым улочкам садовода и не могу найти родной зеленый забор, собственно, ручно нарисованными на нем кривыми ромашками. О, дед Саня! Обрадованно воскликнула, увидев выходящего старичка, который всегда угощал нас свежим молоком от сердитой козы Машки. Я чуть вдавила педаль газа в пол и уже через минуту притормозила у калитки. «Здравствуйте!» «Здравствуй, Эмилия! Не как Корнелию перевозишь!» Обрадованно всплеснул руками старик, сторожил садовода 5 и один из немногих, кто зимует в дачном домике и не уезжает в город. «Да, бабуля сказала, уже пора!» с улыбкой ответила, как всегда слегка поморщившись, услышав наши полные имена, совершенно не подходящие этому месту. Не знаю, в каком поколении в нашей семье родился оригинал и стал давать своим детям такие необычные имена, но бабушка Корнелия продолжила эту традицию, назвав мою маму афелия ну а меня «Эмилия». Имена в целом неплохие, но среди Маш, Наташ, Оль и Лен уж слишком отличались. из с легкой руки мамы мы стали представляться новым знакомым — Нелли, Лия и Эми, соответственно. Вот только бабуля прямо обращалась к нам исключительно настоящими именами. Ну и все её старички в саду тоже. «Пора. У меня в тепличке новый, что сын в прошлом году поставил уже редис, Виллис», — прервал мои мысли дед Саня, подступив поближе к моей букашке. «Помидор везёшь? Какие нынче Корнелия сажала?» «Не знаю, вроде бы бычье сердце» ответила, тотчас торопливо продолжив, иначе старика будет не остановить. А я спешу на деловую встречу. «Деда Саша, я тут заплутала, не могу на нашу улицу выехать». «Так вот, за домом Ирина поверни, и будет». «Слыхала? Померла ирина -то. Теперь я не знаю, что с участком будет. Дети разъехались. Колька, помнишь, укатил во Владивосток, кажись. Ольга, говорят, замуж выскочила за какого-то араба и за границу умотала. А там у Ирины такие груши. Жалко будет». «Спасибо, деда Саша», — остановила словоохотливого старика, явно заскучавшего за время зимы, быстро приведя важный аргумент в пользу побега. «Помидоры надо в теплицу выставить. Согнулись от тряски». «Конечно, Эмилия, езжай. Вот за дом завернёшь, и улица ваша». Я приглядывала там все... «Спасибо!» — ещё раз поблагодарила и вскоре катила по нашей улочке, двигаясь прямо на блеклые от времени ромашки. «Беседы с дедом Сашей обычно мне нравились. Вечером за чашкой чая со смородиновым листом у плавающего огня в старой буржуйке мы частенько засиживались с друзьями. Он рассказывал много интересного. Жизнь старика помотала по всей нашей огромной стране, и истории у него были занятные, а порой и довольно опасные. Но сегодня я действительно спешила на важную, можно сказать, судьбоносную для меня встречу». За этой крупной компанией я почти год наблюдала, узнав от давнего знакомого о скором формировании ее дочерней компании, для которой потребуется создать новый сайт. И если мне удастся сегодня доказать руководителю проекта свою компетентность и получить этот заказ, то многие двери для моей пока маленькой конторки откроются. Поэтому, аккуратно притормозив у ворот нашего дачного домика, чтобы не растрясти многочисленные ящики с рассадой, я, как ужаленная, выскочила из машины и бросилась в калитки, где в неравном бою прорвалась на участок сквозь плотный заслон живучей и кусачьей крапивы. Ворота со скрипом и жалобным стоном спустя несколько минут все же поддались мне, но пришлось изрядно повозиться. Сначала выдернув из земли железный штырь, который застрял там намертво потом поднять разбухшую от влаги деревянную палку, которой закрывали ворота, вырвать крапиву, нагло захватившую ту часть участка, где я обычно подпирала кирпичом воротины, чтобы их ветром не захлопнуло. В итоге, мокрой от усилий, сдувая с носа паутину, я, наконец, въехала на крохотный пятачок на нашем дачном участке. Заглушила движок своей малолитражки и с тяжёлым вздохом, втянув аромат помидорной рассады, схватилась за ручку автомобиля. Однако не успела я её на себя потянуть, как тотчас испуганно вздрогнула от оглушающего грохота, раздавшегося за моей спиной. Хм, ветер, наверное. Сомнением пробормотала, глядя в зеркало заднего вида, на закрывшиеся воротины, которые точно подпёрли кирпичами. Я снова взялась за ручку, но моя букашечка вдруг задрожала. Руль, зажатый в руке, затрясся, под капотом что-то страшно зашипело, а через секунду взорвалось и повалил густой дым — Выбраться из машины я просто не успела. Моя красотка в буквальном смысле стала разваливаться на части. Хлопок, и вместо руля в моей руке секатор. Еще хлопок, и кузов раскатился оранжевыми мячиками тыковок. Опять хлопок, я сижу на огромной тыкве, а рядом вместо колес лежат еще четыре желтобоких шара. Вокруг меня рассада, грабли и лопаты, рассыпанные веером пачки семян, и над всем этим безобразием возвышается баллон с газом. Что за... Ошалела, пробормотала, потрясённо оглядываясь. Розовый куст у колодца, клумбы с ноготками, дорожка, выложенная из битого кирпича, старое дерево Ирги, домик бабули — всё исчезло. Ежи не сошла с ума. Ошеломлённо просипела, медленно поднимая земли и продолжая крепко сжимать в руках секатор, я неверяще взирала на небольшой особняк, занявшего место дачного домика бабушки Нелли. Что за чертовщина? «Эй, здесь есть кто живой?» Ну и спустя пять минут мне никто не ответил. И кроме разноголосого пения птиц, жужжания шмелей и пчёл и едва слышного журчания воды, иных звуков здесь не было. Странный, незнакомый дом идти было жутко страшно. И я, осторожно пятясь и беспрестранно озираясь, двигалась к выходу и даже благополучно добралась до дверей. Быстро найдя ручку, которая неожиданно легко мне поддалась, я, более не задерживаясь, выскочила на улицу и изумлённо застыла. «Улица!» Она была довольно оживлённой, а ещё стала намного шире. По ней, цокая подковами, низкорослые лошадки катили за собой телеги и подводы. Вместо утрамбованной до состояния камня земли дорога стала вымощена брусчаткой. Высокие, с облупившейся краской заборы исчезли. Теперь небольшие, аккуратные домики взирали оконами проёмами на спешащих куда-то странно одетых людей. «Корнелия!» Старческий, немного шамкающий голос, раздавшийся справа, будто оглушающий раскат грома, прервал мои лихорадочные мысли. «Эмилия?» — представилась с удивлением, взглянув на невысокую старушку в необычном наряде. «Чего это я?» «Конечно! Корнелия, поди, такая же дряхлая старуха, как и я!» Сипло рассмеялась женщина. «Ты, видно, внучка её. Насовсем вернулась, или так?» «Ага». Россия кивнула, проводив изумленным взглядом горцующего на длинноногой лошадке мужчину в шляпе с пером и верх завитым кончиком усов, как у Д'Артаньяна.